Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил. Я искал одну жену. Стал быть, мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящее фальшивый Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива. Одно только меня...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 Я тебе хочу прибавить счастья. Вот три билета все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама, скажи, что ты даришь. Папа! Маша бросилась мы сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла радостно плача его колени. Смотрю, и он заплакал. Встань, встань, говорит. И нынче, по народному слову, княгиня, тебе неприлично в землю мне кланяться. Но я так счастлив за сестер, то ты есть. И я счастлив. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть. Подаренный мною тебе жемчуг фальшивый, меня им давно сердешный приятель надул». Да ведь какой, непростой простой, а слитый из Рюриковичей и Гедеминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной. Такого надуть невозможно, душа не стерпит. «Вот вам весь мой рассказ», — заключил собеседник.